Тяжело переступающие копытами ярко внёс Тамира в цитадель. Колдун ещё по воде из рук выпустить не успел, а к нему уже подлетел конопатый парнишка из служек и выпалил на одном дыхании. «Крев Доната свелел, как приедешь к нему идти!» Обережник кивнул, неторопливо спешился, снял со спины жеребца перемётные суммы и пошёл к колодцу. В спину донеслось «Крев гневаться будет!» мир лишь дернул плечом говорить что-либо казалось делом зряшным он вообще стал подмечать в себе не любовь к болтовне даже в разговоре с раддом больше слушал чем языком чесал пойдем ну пойдем заныл парнишка вызовется ведь ежели сразу тебя не приведу умоюсь и пойду над душой не стой конём вон займись Мальчишка обиженно шмыгнул носом, но настаивать не решился, взял ярко под узцы и повел в стойло. Атамир, зачерпнув воды, припал к ведру и долго с наслаждением пил. Потом заголился до пояса, окатился, наспех вытерся своей же несвежей рубахой, достал из суммы чистую, надел. Свинья свиньей, но все же лучше, чем провонявшим потом к наставнику идти. Чего там такого спешного, интересно? Спускаясь в каземат, обережник все гадал, зачем Крев так торопится его увидеть. Загадка. Донатос нашелся в мертвецкой среди истошно блюющих молодых послушников. Колдун потрошил упыря, однако появление старшего выуча заметил сразу. «Явился никак, и сало подкоптил, аж коричневый весь!» Томир усмехнулся. «Наставник никогда не изменится». «Меня у ворот чуть с не хлебом солью встречали», — сказали, — ты крев заждался. «Не я, глава!» — ополаскивая руки под рукомойником, ответил Донатас. «Отправить тебя хочет в сторону Фирюсихи. Оттуда уже третья сорока прилетает. Идем!» Следуя за наставником, молодой колдун гадал, что от него понадобилось Неду, ежели Донатас и так уже все по сути рассказал. Покоя главы, Тамир по привычке посмотрел в правый угол, где обычно сиживал смотритель, разбирая свитки или сорочие грамотки. В этот раз место за столом пустовало. Лишь у окна стоял, глядя вдаль, клесх. Тамир сморгнул, поблазнилась, будто рубаху крефа стягивает воеводский пояс. Захотелось протереть глаза — Но в этот миг наставник врезал воспитаннику между лопаток, заставляя вспомнить о почтении и поклониться. Клесх обернулся. «Мира, колдун!» «Мира!» — непослушными губами выговорил тот. «Что застыл?» — в спину снова ткнулся кулак Донатаса. «Пока ты сало свое на солнышке топил, глава у нас сменился. Клесх теперь старший!» «Анет!» опешил Тамир в душе, кляня себя, что не сдержался. «Меня глава поставил над цитаделью посадником», раздался голос от очага, и обережник наконец-то увидел того, о ком спрашивал. «Как в Тихвин съездил? Рассказывай». Парень бросил осторожный взгляд на Клесха, ведь только что Нед по привычке оттеснил нового воеводу, взяв разговор на себя. Клесх же, потёр обезображенную щёку, словно пытался скрыть невольную улыбку. «Чего молчишь? Говори!» — устало приказал Донатос и опустился на лавку. Тамир рассказал про то, как сбилась с ног сторожевая тройка, как отчитывал покойников и вязал наузы, о встающих жальниках, о том, как под городскими стенами по ночам кружат стаи волколаков, а днем местный ротоборец вырезает все новые и новые лёжки. Клесх слушал с молчаливым вниманием, по-прежнему задумчиво глядя в окно. Наконец, когда пришедший закончил, глава распорядился. «Завтра поутру поедешь на Ферюсиху, посмотришь, что там. Сороки с нитками оттуда без остановки летят». По дороге гляди во все глаза, не появилось ли заходящими ухваток новых каких. А еще на обратном пути заедешь в старые починки, передашь тамошнему ратоборцу грамоту от меня. Вон и спутник твой явился, послушаем, что расскажет. И он кивнул в окно, откуда заприметил появление Тамирова-попутчика. Молодой обережник кивнул и тоже опустился на скамью. В горле пересохло от болтовни». Хранители пресветлые, как же пить хочется. Да и спина зудит, клятая, в мыльню бы сходить. На радость ждать пришлось недолго. Скрипнула дверь, и в покойчик вошел ротоборец. Солнце из окна светило Томиру в глаза, от того он не сразу углядел, кто прибыл. А рассмотрел таки. Ведь тогда возле конюшни думал, поблазнилась, куда там. «Прибыла? Краса ненаглядная!» улыбнулся Клесх. «Прибыла!» — Лисана чуть запнулась. глава Тамир смотрел пристально. Куда чего только делось. Ведь три года назад было еще в ней что-то от девки, плавность, красота какая-то. Теперь же стоял перед ним угрюмый и поджарый парень, только смотрел Лисанинами глазами, синими, ясными. Больше от той прежней Лисаны ничего не осталось. на душе сделалось вдруг на редкость погано. А еще отметил про себя колдун, что девка научилась выдержке. Вон, увидела его и глазом не моргнула, да и его иводскому поясу на клесхе. Хоть и удивилась, но не спросила ничего. Видать, стесали с нее года в цитадели не только тело, но и пустозвонства. Приучилась молчать. «Как обоза водила?» — меж тем спросил нет «Все чин по чину». Видно было, что Лисана не знает, как теперь обращаться к бывшему главе. «Никого не потеряла, всех доставила в целости». «Почему приехала позже уговоренного?» К лесу в упор глянул на обережницу. «Где тебя встрешник носил?» Девушка покачала головой. «Ходящие глава, как взбесились, приходилось всякий раз засветло на стоянку обустраиваться». «Так лютовали», — нахмурился ее «Так лютовали», — нахмурился ее наставник. Ни единой ночи спокойной. однажды Лисанна бездумно потерла правое плечо. Знающим это многое сказала. На петуховом броде в засидку чуть не попали. Я вперед поехала гать проверить. Гляжу, а там как-то тихо уж больно. Стала по кустам шарить, следы волкалачьи нашла. Ну, я назад, пока солнце не зашло. Оозсс остановила, кругом обнесла, едва сумерки спустились, такая свистопляска началась. Я этукую стаю давненько не видывалаа, но они побегали, повыли, особо ретивах я угомонила, а на утро, когда мы дальше тронулись, оказалось они всю гать разнесли. Мужики было погутарили, новую проложить, но я воспротивилась, что толку набрасывать. до ночи едва управишься, так они снова все разорят. Вот и тронулись в объезд. Я лишь тряпицами белыми деревья на пути к гате обвязала, чтобы остальные обозы знали, ходу там нет. Но, может, сволота эта волколачья посрывала все. Нед, Клесх и Донатас переглянулись. «Большая стая была?» — переспросил колдун. «Большая, да вдобавок с волколаками я трех рысей насчитала. Да преж не видала, чтобы они вместе охотились». «Посадник?» «Случалось на твоем веку, чтобы волкалаки засады устраивали», — обратился глава к Неду. «Не водилось за ними такого», — медленно ответил тот. «Еще памятное что-то было?» — снова обернулся к лес, к своей выученице. «Было», — кивнула она. «Один обоз вела через буковичную пать, а там, видать, оборотни кровососов с места подняли». Одну ночь те мимо нас стороной прошли, не напав, а под утро, я по следам видела, оборотни за ними отправились». «Девка», — процедил Нед, — «а не поблазнилась ли тебе со страху-то? Уж больно твой рассказ на бабий вымысел похож». «Нед», — негромко сказал Донатас, — «один раз нам уже помстилось, будто кой-чей рассказ на вымысел похож. Что из того вышло, помнишь?» Бывший смотритель подавился воздухом и с размаху сел на лавку. Тамир поглядел на застывшую лисану, на задумчивого клесха и с удивлением отметил, как эти двое меж собой похожи, словно две ложки. Неужто и он рядом со своим наставником выглядит так же? Пока он размышлял, новый глава спокойно сказал Неду. «Посадник, рассылай сорок, предупреждая бережников о новой напасти. В круг каждого города надо лов объявлять. Уреди ротоборцев со старшими выучами на вылазку. И еще. С сороками надо разослать грамоты о новом укладе цитадели и взимании десятин. Всем ротоборцам приезжим разъясняй, как отныне жизнь изменилась. Пусть до троек своих донесут. Чтоб поперед слухов успели, не то смута начнется. Я же по городам поеду. Надо посадников шевелить. — А вы, голубися закрылые, — обратился к Клесх, к Тамиру и Лисане, — завтра на заре отправитесь в сторону Фирюсихи. — Во всякой весе старостам про десятину расскажете. А в починках, как сказал, грамоту посаднику передадите и ротоборцу из стройки. Лисана посмотрела вопросительно, на что наставник коротко пояснил. — Позже зайдешь, объясню. Ступай пока. Девушка кивнула и вышла. «А ты чего расселся, как на сватинах?» — пробурчал Донатос. «Иди давай». Тамир замялся. «Ну!» — наставник пихнул его в бок. «Мне бы с головой наедине!» — сказал парень. «Ишь ты! Ну, наедине так наедине!» Донатос вышел. Следом за ним, храня на лице задумчивое недовольство, оставил горницу и Нед. «Глава. Сказать хочу». «Только ты не подумай, будто я умом скорбен». но ну, потерял терпение Клесх, — «я нафь вижу и говорить с ней могу, как в омот кинулся Тамир». «И давно это с тобой?» — спокойно спросил ратоборец «Года три уж». А молчал чего? «Сначала думал, поблазнилась, потом побоялся. Рассказывали, как тебя нет выгнал, когда ты ему про осененных ходящих весть принес». И про то, что наставник мой тебя высмеял, тогда говорили. А потом, не знаю, — пожал плечами колдун, — наверное, привык в себе держать. — Привык, — передразнил его собеседник. — Со всякой Навью говорить можешь или нет? — Ежели неупокоенная со всякой. Они сами являются, — сказал Тамир. — А сходящими Среди них Навь есть? Колдун захлопал глазами. — Навь? Среди ходящих? «Эх, и быстрый ум Крефа!» «Не знаю». И он запоздало вспомнил девочку с собачкой на руках. «Ты про умение свое молодец, что в пусть не трепался!» Тем временем одобрил крев Парень кивнул. «Все рассказал ты или утаил чего? Я не нет и не Донатас. Что такое полоумным быть на своей шкуре, знаю, все говори». Взгляд серых глаз был пронзителен и остер. Молодой обережник помялся, а потом нехотя признался. Когда нафь рядом, у меня по жилам как серебро течет, через кожу мерцает, но видеть никто не видит. «Это еще откуда?» — удивился глава. «Да я это... стрешника видел!» — сипло ответил Тамир. Обычно невозмутимый крев застыл. «Чего? А с хранителями-то брагу парень случаем не пил?» «Вот и ты не веришь», — горько улыбнулся колдун. «А ведь умный мужик. И кто б меня слушать стал, Сунсья, это рассказать?» «Никто. Вот и я о том. Явился он мне ночью у встрешниковых хлябей. Думал, нафи в покое ищет, а он меня коснулся и словно ведро воды студенной в жилы налили. Все своими глазами видел». Непривычный к долгим беседам, Тамир едва не оборот рассказывал о том, что явилось ему в холодном весеннем лесу. Клесх слушал молча, глядя в одну точку. И видно было, что мыслей в голове смотрителя цитадели проносятся великое множество. — Значит, бродит стервец, — задумчиво проговорил Крев, едва парень смолк. — Да, — сказал Тамир, — я столько раз его найти пытался, но в пустье не видал больше. Клесх долго молчал, задумавшись. Колдуну уже показалось, будто собеседник вовсе о нем забыл, но глава очнулся и произнес. «Всякую нафь упокоить надо, уж такую особенно. Будем думать как». «То еще не все», — сказал бережник «Позже я видел другое». И он рассказал о девочке с собачкой. У меня твоих исповедей голова разболелась, вздохнул ратоборец Все, иди, обдумать надо это, и гляди, больше не таись. Мира в пути, мира в дому. на узник поклонился и вышел. Идя гулкими коридорами цитадели, Тамир размышлял о том, что теперь надумает Клесх. И поможет ли новое знание молодому главе, на которого и так навалилось столько, что не пожелаешь и врагу? Да еще мысли нет-нет, а возвращались к Лисане. Узнала она его? Если и узнала, то к виду не подала. Как с ней теперь ехать? Вера-то не на грош.